Когда в пятницу вечером Бертен явился к своей возлюбленной на обед по случаю возвращения Антуана де Гилероа и её дочери. Он застал в маленькой гостиной в стиле Людовика XV хозяина дома, и господина Демузадия. Демузадия был умный старик, который в своё время, вероятно, мог стать человеком выдающимся, и который теперь был безутешен от того, что не стал таковым. «Ее светлость герцогиня де Мортмен», — доложил Лакей. Дустворчатая дверь распахнулась, и в комнату с властным видом вошла высокая полная женщина. Гелеруа бросился к ней, поцеловал ей пальцы и спросил, «Как поживаете, герцогиня?» Оба гости поклонились ей с какой-то учтивой фамильярностью, У самой герцогини была дружелюбная, но грубоватая манера обращения. Едва она уселась, как тот же лакей громогласно объявил «Их милости барон и баронесса де Корбель». Корбели были в родстве с графом де Гейлероа. Оба они были молоды, барон был лысый и толстый, баронесса — хрупкая, элегантная, жгучая брюнетка. где же ваша жена?» — с удивлением спросила герцогиня. «Секундочку, одну секундочку», — молвил граф. «Она готовит сюрприз и сейчас придет». Когда графиня де Гелеруа через месяц после того, как вышла замуж, вступила в свет, она была представлена герцогине де Мортмен, и та сразу же полюбила ее, обласкала и стала ей покровительствовать. В течение 20 лет эта дружба оставалась неизменной, и когда герцогиня говорила «Моя малютка», в голосе ее все еще слышался отзвук этой внезапно возникшей и прочной симпатии. «Были вы на выставке независимых?» – спросил Мюзадье. «Нет. А что такое?» «Это группа новых художников, это импрессионисты в состоянии опьянения». Среди них есть двое очень сильных. «Не нравятся мне выходки этих господ», презрительно процедила знатная особа. Дверь большой гостиной снова распахнулась настиж, и две женщины, две блондинки в желтоватом облаке кружев, похожие друг на друга, как сестры, только сестры разного возраста, одна зрелая, другая юная, одна полная, другая худенькая, вошли, обняв друг друга за талию и улыбаясь. Раздались восклицания, аплодисменты. Кроме Оливье Бертена, никто не знал о возвращении Анетты де Гелеруа. И когда девушка появилась рядом с матерью, которая издали казалась такой же свежей и даже красивее, потому что как пышно распустившийся цветок, все еще была ослепительна, а дочь, цветок, едва раскрывшийся, только начинала хорошеть. Все нашли очаровательными обеих. Герцогиня пришла в восторг и, хлопая в ладоши, воскликнула. «Боже, как они восхитительны и как забавны! Да посмотрите же, господин де Мюзядье, до чего они похожи!» «Как она изменилась за эти три года! Я никогда не узнал бы ее!» «Я уже не посмею говорить ей ты», — сказал художник. Графиня рассмеялась. но ну, только этого еще не доставала. Посмотрела бы я, как вы станете говорить Анетте вы». Девушка, сквозь застенчивую резвость, которую уже проглядывала будущая смелость, подхватила. «Это я не посмею теперь говорить ты господину Бертену». Мать улыбнулась. «Можешь сохранить эту скверную привычку, я разрешаю. Вы быстро возобновите знакомство». Но Анетта покачала головой. «Нет, нет, я буду стесняться». Герцогиня расцеловала ее и принялась разглядывать с интересом знатока. «Ну, малютка, посмотри на меня. Да, у тебя взгляд совсем такой же, как у твоей матери. Еще немного, и ты приобретешь лоск, и будешь мне дурна». Все перешли в другую гостиную. Висевший на самом видном месте портрет графини работы Оливье Бертена Казалось, жил в этой комнате и оживлял ее Здесь он был у себя дома И самый воздух гостиной был напоён улыбкой молодой женщины Ее ласковым взглядом, свежей прелестью ее белокурых волос Возник почти обычай своего рода «светский обряд» Так, входя в церковь, люди осеняют себя крестным «знаменем». Всякий раз гости останавливались перед этим произведением художника и осыпали комплиментами натуру. Мюзадье никогда не нарушал этого обычая. Его мнение, мнение знатока, облеченного доверием государства, значило не меньше, чем официальная оценка. И он считал своим долгом время от времени с глубоким убеждением утверждать, что портрет превосходен. «Это лучший современный портрет из всех, какие я только знаю», — сказал он. «Он живет какой-то внутренней волшебной жизнью». Граф де Гелеруа давно привык выслушивать похвалы портрету своей жены. И это поселило в нем уверенность, что он является обладателем шедевра. Все взоры, устремленные к стене, казалось, не могли оторваться от портрета, и сам художник Оливье Бертен, привыкший к такого рода восхвалениям и обращавший на них так же мало внимания, как на вопросы о здоровье при случайных встречах на улице, все-таки поправил стоящую перед портретом освещавшую его лампу с рефлектором, которую слуга по небрежности поставил чуть косо. Потом все расселись, а граф подошел к герцогине, и та сказала ему, «Мой племянник, наверное, заедет за мной и попьет у вас чайку». С некоторых пор у них возникла общая цель — И оба они это понимали, хотя еще не говорили об этом ни прямо, ни намеками. Брат герцогини де Мартмен, маркиз де Фарандаль, проигравший почти все свое состояние, разбился, упав с лошади и оставил вдову и сына. Этот молодой человек, которому исполнилось теперь 28 лет, был одним из тех дирижеров европейских балов, которые всюду на расхват Иногда его приглашали даже в Вену и в Лондон, чтобы он украсил придворные балы несколькими турами вальса. Хотя у него не было почти никаких средств, он, благодаря своему положению, происхождению, имени и родственным связям, чуть ли не с коронованными особами, был одним из тех людей, знакомства с которыми в Париже больше всего ищут и которым больше всего завидуют». Эту славу, еще слишком юную, славу танцевальную и спортивную, необходимо было упрочить И после выгодного, очень выгодного брака сменить успехи светские на успехи политические Достаточно будет Маркизу пройти в депутаты, как он сразу станет одним из столпов будущего трона Одним из советников короля и одним из вождей партии Герцогиня, женщина прекрасно осведомленная, знала, каким громадным состоянием обладает граф де Гелеруа. Этот расчетливый скапидом, занимавший обыкновенную квартиру, тогда как мог бы жить по-княжески в любом из лучших парижских особняков. Ей были известны его неизменно удачные спекуляции, его тонкий нюх, нюх финансиста, его участие в самых доходных предприятиях, возникших за последние 10 лет. И она начала подумывать о том, чтобы женить племянника на дочери нормандского депутата, которому этот брак мог бы обеспечить решающую роль среди той части аристократов, которые окружали принцев. Гелеруа, сам выгодно женившийся, и благодаря своей ловкости, умножившей собственное превосходное состояние, вынашивал теперь новые честолюбивые замыслы. Герцогиня де Мортмен, догадавшаяся его планах и понимавшая, каковы они, дала свое молчаливое согласие. И как раз сегодня она, даже не зная еще о внезапном возвращении девушки, посоветовала племяннику заехать к супругам Гелеруа. Она хотела постепенно приучить его к этому дому. В первый раз граф и герцогиня обиняком завели разговор о своих намерениях, а когда они расстались, договор между ними был уже заключен. В другом углу гостиной раздавался смех. Де Мюзадье рассказывал баронессе де Корбель о том, Как некое негритянское посольство было представлено президенту республики, но тут доложили о маркизе де Фарандале. Маркиз показался в дверях и остановился. Быстрым привычным жестом он вставил в правый глаз моноколь, словно пытаясь узнать комнату, в которую он попал, а, быть может, и желая дать время людям, сидевшим в ней, обратить внимание на его появление и разглядеть его. Затем неуловимым движением щеки и брови он сбросил стеклышко, висевшее на черном шелковом штурке, быстрым шагом подошел к графине де Гильруа и, низко склонившись, поцеловал протянутую ему руку. Также поздоровался он и с теткой, а затем пожал руки всем остальным, переходя от одного к другому с грациозной непринужденностью. Это был уже начинавший лысеть высокий рыжиусый малый с военной выправкой и с повадками английского спортсмена. При взгляде на него чувствовалось, что это один из тех людей, у которых тело более приучено к деятельности, чем голова, и которые не любят других занятий, кроме развивающих физическую силу и ловкость. Когда маркиза... Представляли Анетте де Гелеруа, он моментально догадался о тёткиных планах и, поклонившись девушке, окинул ее быстрым взглядом знатока. Он нашел, что она миловидна, а главное, много обещает. На своем веку он продирижировал столькими катильонами, что научился разбираться в молоденьких девушках. И, подобно дегустатору, пробующему совсем еще молодое вино, мог почти безошибочно предсказать, как будет расцветать их красота.